102. Маме Марина старалась звонить, когда отца не было дома. Он взял манеру комментировать их разговоры. «Мама, в Руан собрались? А что там?» «Жанну Дарк там сожгли», — раздается вопль. «Ничего не знает. Днем отец или торчал у своего приятеля Храпунова, художника-алкоголика-неудачника, или тащился в мастерскую рисовать». Перекупщик каждый месяц выдавал ему фиксированную сумму. В такие дни отец возвращался особенно злобным и клеймил нежитью любого, не приглянувшегося на экране телевизора. «Вчера заявил, что я ноль без палочки. Серость, ничего не читала». Мама вздохнула, в трубке засвистела. «Сам-то уже забыл, как буквы выглядят». «Ты еще художников никаких не знаешь», — напомнила Марина. «Конечно. Я Моне от Моне не отличу». Они засмеялись. Это была классическая присказка отцова. На самом деле, почти все книги в доме были приобретены мамой, включая альбомы живописи. Мама по молодости дарила отцу их регулярно. Отец делился ими с Мариной неохотно. «Пятен понаставите, знаю я вас». Я ему ко дню рождения купила учебник по аэрографии, это когда машины или стены расписывают. Храпунов надоумил, сказал, платят за так хорошо, и оно интереснее, чем картинки с видами на Волгу штамповать. «Мама, какая аэрография? Про шкафчики забыла?» Как-то затеяли ремонт, двигали с мамой мебель, шпаклевали потолок, ездили за стройматериалами, бродили по рынку, не понимая, что брать и сколько. купленные волокли домой на автобусе частями. Машина у отца на вечном приколе. Зимой гололед, опасно ездить. Летом жарко без кондиционера, сердце не выдержит. Весной и осенью грязища. Вы что ли будете ее мыть? Розетки утопить, двери повесить вызывали мастера. Но один раз отец принял такие участия в процессе. На кухне висели шкафчики для посуды. Старые, страшные. Мама не решалась их выбросить, дорого кухню экипировать. Отец проникся проблемой и пообещал новые сам смастерить. Лучше магазинных, с фантазией. Это он умел. Разломал шкафчики с явным наслаждением. За 30 лет надоели до чертей. Результат? Посуда третий год стоит горой в углу на табуретках. Словом, вышел скандал из-за этой аэрографии. раскричался, поденщиной не занимался и не буду, загнать меня, как лошадь хотите. Мама помялась. Марин, ну что ж ты его не поздравила, он же твой отец. Ага, небось нажрался мой отец на свой день рождения. Мама опять помялась. Ну, принес бутылку коньяка. Я стол накрыла, салатики построгала, курицу запекла, выпили по рюмке. Он себе заново наливает и опять. Начинает целоветь. Я говорю, если надумал напиться, сидя один. Он в крик. Я ему праздник отравить решила. Я серость. А серость-то почему? Мама снова долго вздохнула и в трубке засверистела. Я, говорит, один пить не буду. Я сейчас Храпунова позову. Отвечаю, давай, зови. Пускай поглядит, как мы без занавесок живем. Ты карниз не в состоянии прикрутить. И света в коридоре нет. подскочил, кричит. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я забыла, что это из Высоцкого. Он меня серостью обозвал. Руки начал распускать, но я сказала. Тронешь? Разведусь. Марина. Он заявил, что разменяется, и я поеду в коммуналку. Это же твоя квартира. Да, но он прописан. Трубка засверистела и угрожать начал. Если что, я твою дочь наследство лишу. Дальнейшее Марина слышала бесконечное количество раз. «Я бы с ним с удовольствием развелась. Он не моется, зубы вообще не чистит, неделями не переодевается, пока козлом не завоняет. Гений?» Рисует только потому, что у него Дугин-перекупщик сидит на загривке. «А как он курит?» «Марина, полторы пачки в день. Я задыхаюсь. В каком же я оказалась тазу? Еще и ты уехал «Мама, я не могу, понимаешь? Не могу сидеть рядом с тобой, раз ты свою жизнь угробила. Ну, прости меня». Заноза бросила мать. Мама помолчала. А с другой стороны, он несчастный человек. У него никого, кроме нас, нет. Жалко его. Так всю жизнь и прожалела. Отец ни разу у него прощения не попросил. У него принцип «никогда ни перед кем не извиняться». Он гордый и вообще всегда прав. Звонки домой душу травили. «Маму не спасешь. Она из тех утопающих, которые делают вид, что плавают. А может и правда это способ существования?» Теперь этот тихий кошмар живет только в телефонной трубке. Так уже было, когда она сбежала к Аньке, когда за Витю выскочила, когда к Вадиму перебралась. Но каждый раз жизнь возвращала ее в исходную точку – домой. Сейчас все. Ничто ее туда не вернет. Ничто не вырвет ее из этой радости. Быть там, где хочешь, с тем, с кем хочешь. Ничто не выводит из паутины улиц с дивными, странными названиями. Как-то искала новый мост и оказалась на улице сухого дерева. Бродила по кварталу море, отводя глаза от однополых парочек, оккупировавших террасы кафе, и наткнулась на улицу плохих мальчишек. а недалеко от кинотеатра, где смотрели скорто «Говори с ней», набросала в блокноте улочку радуги. Гулять начала, едва потеплела, и казалось, что город мягко подшучивает над ней. Возле Монпарнаского кладбища она обнаружила адов проезд, а недалеко от восточного вокзала — райскую улицу. Отсюда дотопала до улицы Бога и была разочарована. Бог оказался всего лишь генералом, героем битвы 1859 года при Сольферино. Подойдет такой генерал, протянет руку. Бог, очень приятно. Отыскала два тупика — сатаны в 20-м округе и двух ангелов недалеко от бульвара Сен-Жермен. Шла без карты и попадала на улицы обезьян, ножниц, камушка, деревянного меча или кроличьей мельницы. Но самым любимым названием оставалась это улица Золотой Капли, в шумном квартале Барбес. И прошлое, которым дышала телефонная трубка, казалось немыслимым, невыносимым. Ее будто болтало, болтало по морю и, наконец, прибило к этому городу, к этому человеку. А все прочее осталось на другом конце земли. Забылось, ее там больше нет.